После слов племянника Лебедева последовало некоторое всеобщее движение и поднялся даже ропот, хотя во всем обществе все, видимо, избегали вмешиваться в это дело, кроме разве одного только Лебедева, бывшего точно в лихорадке. Странное дело, Лебедев, очевидно стоявший за князя, как будто ощущал теперь некоторое удовольствие в фамильной гордости после речи своего племянника. По крайней мере, с некоторым особенным видом довольства оглядел всю публику. «По моему мнению...» — начал князь довольно тихо. «По моему мнению, вы, господин Докторенко, во всем том, что сказали сейчас, наполовину совершенно правы. Даже я согласен, что на гораздо большую половину. Я бы совершенно был с вами согласен, если бы вы не пропустили чего-то в ваших словах». Что именно вы тут пропустили, я не в силах и не в состоянии вам точно выразить, но для полной справедливости в ваших словах, конечно, чего-то недостает. Но обратимся лучше к делу, господа. Скажите, для чего напечатали вы эту статью? Ведь тут что ни слово, то клевета. Так что вы, господа, по-моему, сделали низость. — Позвольте, милостивый государь. это это это послышалось разом со стороны взволнованных гостей насчет статьи визгливо подхватил и полит насчет этой статьи я уже вам сказал что я и другие не одобряем ее написал ее вот он он указал на рядом сидевшего с ним боксера написал неприлично согласен написал безграмотный слогом которым пишут такие же как и он отставные он глупый свиртовой промышленник я согласен Я это прямо ему и в глаза каждый день говорю, но все-таки наполовину он был в своем праве. Гласность есть законное право всякого, а стало быть и бурдовского. За нелепости же свои пусть сам отвечает. Что же касается до того, что я от лица всех протестовал Давичи насчет присутствия ваших друзей, то считаю нужным вам, милостивый государь, объяснить, что я протестовал единственно, чтобы заявить наше право, но что в сущности мы даже желаем, чтобы были свидетели». И, давеча, еще не входя сюда, мы все четверо в этом согласились. Кто бы ни были ваши свидетели, хотя бы и ваши друзья, но так как они не могут не согласиться с правом Бурдовского, потому что оно, очевидно, математическое, то даже еще и лучше, что эти свидетели, ваши друзья, еще очевиднее представится истина. — Это правда, мы так согласились, — подтвердил племянник Лебедева. — Так из-за чего же Давича с первых слов такой крик и шум вышел? «Если вы так и хотели», — удивился князь. А насчет статьи князь вернул боксер, ужасно желавший вставить свое словцо и приятно оживляясь, можно было подозревать, что на него, видимо, и сильно действовало присутствие дам. Насчет статьи, то признаю, что действительно автор я, хотя болезненный мой приятель, которому я привык прощать по его расслаблению сейчас и раскритиковал ее, Но сочинял я и напечатал в журнале искреннего друга в виде корреспонденции. Одни только стихи действительно не мои и действительно принадлежат перу известного юмориста. Бурдовскому я только прочел, и то не все, и тотчас от него получил согласие напечатать. Но согласитесь, что я мог печатать и без согласия. Гласность есть право всеобщее, благородное и благодетельное. Надеюсь, что вы сами, князь, до того прогрессивны, что не станете этого отрицать». Ничего не стану отрицать, но согласитесь, что в вашей статье резко хотите сказать. Но ведь тут, так сказать, польза обществу. Согласитесь сами, и, наконец, возможно ли пропустить вызывающий случай. Тем хуже виновным, но польза общества прежде всего. Что же касается до некоторых неточностей, так сказать, гипербол, то согласитесь и в том, что прежде всего инициатива важна, прежде всего цель и намерение, важен благодетельный пример — А уж потом будем разбирать частные случаи. И, наконец, тут слог, тут, так сказать, юмористическая задача, и, наконец, все так пишут, согласитесь сами. Ха-ха. — Да совершенно ложная дорога. Уверяю вас, господа, — вскричал князь, — вы напечатали статью в том предположении, что я ни за что не соглашусь удовлетворить господина Бурдовского, а стало быть, чтобы меня за это напугать и чем-нибудь отомстить. «Но почему вы знали? Я, может быть, и решил удовлетворить Бурдовского. Я вам прямо при всех теперь заявляю, что я удовлетворю». «Вот, наконец, умное и благородное слово умного и благороднейшего человека», — провозгласил боксер. «Господи!» — вырвалось у Лизаветы Прокофьевны. «Это невыносимо!» — пробормотал генерал. «Позвольте же, господа, позвольте. я изложу дело умолял князь недель пять назад ко мне явился уполномоченный и ходатай ваш господин бурдовский чебаров вы его уж очень лестно описали господин келлер в вашей статье обратился князь вдруг засмеявшись к боксеру